Левый немецкий берег Рейна с его тремя миллионами жителей был бы для Франции, по его словам, весьма ненадежной границей по отношению к Европе. В таком случае логика вещей толкала бы Францию к завоеванию также Люксембурга, Бельгии и Голландии, или, по крайней мере, к установлению их прочной зависимости от нее. Таким образом, установление границы на Рейне рано или поздно дало бы Франции лишних 10 или 11 миллионов трудоспособного зажиточного населения. Подобное усиление французского могущества было бы признано Европой нетерпимым, породило бы коалицию, поддержать его было бы труднее, чем достигнуть приобретение, которое европейская коалиция в один прекрасный день постаралась бы отнять. Притязания, напоминающие времена Наполеона I, являются по нынешним обстоятельствам чрезмерными. Всякий сказал бы, что рука Франции действует против других держав, и поэтому все прочие начали бы действовать против Франции. «Быть может, — сказал Наполеон, — он еще и потребует при некоторых обстоятельствах небольшого исправления границ для удовлетворения национального самолюбия, но может прожить и без этого. Если бы ему снова нужна была война, он искал бы ее скорее в направлении Италии. Во-первых, эта страна все же весьма сходна с Францией, а во-вторых, могущество Франции как континентальной державы и число ее побед на суше и так велики». Для французов гораздо заманчивее увеличение их морской мощи. Он не думает о том, чтобы превратить Средиземное море просто во французское озеро, но вроде того. Француз по природе своей не моряк, а хороший сухопутный солдат. Именно поэтому успехи на море особенно льстят ему. Это был, по его словам, единственный мотив, побудивший его способствовать разгрому русского флота на Черном море. Ибо если бы Россия располагала когда-нибудь таким прекрасным боевым материалом, как греческие матросы, она могла бы стать слишком опасным соперником на Средиземном море. Речь идет о запрещении России держать военный флот на Черном море по Парижскому миру 1856 года. Мне показалось, что говоря это, император был не вполне искренен, что он скорее сожалел о разгроме русского флота и старался задним числом оправдать результат этой войны, в которую Англию под его влиянием, как выразился английский министр иностранных дел, «снесло, подобно кораблю, без руля». Мы втянулись в войну. Результатом будущей войны могло быть, по мнению императора, сближение между Францией и Италией и установление зависимости Италии от Франции, возможно, даже приобретение Франции кое-каких прибрежных пунктов. Для осуществления этой программы Необходимо, чтобы Пруссия не противодействовала ей. Франция и Пруссия нуждаются друг в друге. Он считает ошибкой, что в 1805 году Пруссия не была на стороне Наполеона, как прочие немецкие государства. «Весьма желательно», — сказал он, — «чтобы мы, Пруссия, упрочили свои владения приобретением Ганновера и приэльпских герцогств и таким образом заложили основу к усилению Пруссии на море». Герцогство Шлезвик и Гольштейн. Необходимо создать морские державы второго ранга, которые, соединив свои боевые силы с французскими, покончили бы с подавляющим превосходством Англии. Тут не было бы никакой опасности ни для этих государств, ни для всей остальной Европы, так как они объединились бы не ради односторонних эгоистических французских интересов, а для борьбы за свободу морей против засилья Англии. Прежде всего, ему желательно заручиться нейтралитетом Пруссии на случай войны с Австрией из-за Италии. Хорошо было бы, чтобы я позондировал короля по всем этим вопросам. Я отвечал, что вдвойне обрадован тем, что император высказал эти соображения мне, а не кому-либо иному.